85. -е. Сын мой, аура спокойствия есть магнит. Все энергии которого действуют в двух направлениях: притяжение и отталкивание. Аура беспокойства есть магнит, разбитый на тысячи малых энергий, которые устремлены по всевозможным направлениям, нейтрализуя друг друга и сводя равнодействующую к нулю. аура беспокойства лишь и на сна. Многие необузданные чувства полностью обессиливают ауру и ее изучением. Страх настолько парализует даже физическую энергию, что даже рука не может подняться на защиту самого себя. Из двух одинаково сильных людей более смелый будет всегда победителем. Но не знающий страха победит и много сильнейшего противника, если в нем есть трусости. Так силы может быть собраны лишь при правильной поляризации энергии. Силы энергии человеческого аппарата не есть величина постоянная, но зависящая от того, как энергия его поляризуется волей. Качества будут поляризаторами соответствующих энергий и их усилителями. Качества не только конденсаторы огня, обуславливающие форму уявления пламени, Но именно поляризаторы накопленного огня, таящие в ему силу, собранную для нужного действия воедино, непоколебимое или твёрдое решение воли собирает энергию организма в фокус, как таран, всю энергию в точке удара. Поэтому, если решение принято, пусть не колеблют его никакие соображения или мнения окружающих. Очень их должен полагаться на себя. ибо за ним учитель, но не на людей, ибо за ними ничто. Можно проходить жизнь, не тревожа с разными суждениями окружающих, если ученик знает свой путь и куда идет. Лишь владеющий лучшим качеством и умением, в чем он может чему-то научить, и у него можно чему-то научиться. Но путь духа, тысячелетиями утвержденный, все же не зависит от местных суждений. «Хочу ауру освободить». от связи с людьми с их суждениями. Можно каждого выслушать внимательно и иметь понимание даже невежеству, но путь духа по вершинам. В минуту слабости тянет сознание за поддержкой к людям, но люди не могут дать, ибо не знают ничего. Дать может только учитель. Так ещё раз обратим неизбежную нужность близости учителя в насущную потребность дня и ночи. Без учения не пройти, а не пройти и без учителя. Пусть станет учитель пищей и жизнью. Всякая условность признания учителя отбрасывается навсегда. Учитель делается наипервейшим фактором жизни при всех и всяких условиях. Если бы владыка, распятый на кресте, в муках своих отвергнул бы своего владыку, не было бы это великим падением. И надо принять и в горе и в радости, в счастье и несчастье, в болезни и здоровье, в тепле и холоде, в свете и будучи тьмой окружённым. Двуродное пламя общения даёт закалку доспеху духа. Общение утверждается в огнях противоположных условий. Закалка односторонне не защитит от ударов и может вызвать хромоту сотрудника. Учитесь стоять на двух ногах, два полюса явления принимая во внимание и равновесие удерживая в центре